Глава сорок д е в я т а Прибыв в замок после медицинского обследования, проходившего в том же госпитале, где я лежал после воскрешения, я застал в офисе картину, достойную ситкома. Бледный Антон сидел, вжавшись в кресло, а над ним грозно нависала Андронова и шипела, как разъярённая фурия. «Какая я тебе София, крыса канцелярская, ты с кем говоришь вообще?» Так вот как её зовут, Сонечка, стал быть. Надо запомнить. — Говорю тебе в третий раз, — продолжала, не замечая меня генерал. — Тренировочные полигоны нужно ремонтировать уже сейчас, чтобы солдаты не болтались без дела и не получали жаловни просто так. Пришлось кашлянуть, чтобы привлечь внимание сладкой парочки. Андронова резко обернулась, тут же вытянулась по стойке смирно и замерла, стиснув зубы. Антон мгновенно вскочил и спрятался за кресло. Судя по покрытому пунцовыми пятнами ярости лицу генерала, я предотвратил членовредительства. — Прошу прощения, что прервал вашу дискуссию, но что происходит? — Ваша милость! — воскликнул Антон, бросив на девушку затравленный, но полный надежды на избавление взгляд. — Госпожа Андронова требует увеличить расходы на ремонт полигонов. А у нас ещё даже экзоскелетов нет. Зачем тратить деньги впустую? Тем более, что у меня на неделю вперёд всё расписано. — р а з р е ш и т ь сказать, господин барон? — процедила, испопеляя съёжившегося Антона взглядом девушка. — Разрешаю. — Когда прибудет техника, её нужно будет сразу опробовать, в тот же день. И для этого понадобятся полигоны, а там конь не валялся. Я перевёл взгляд на Антона. — Это правда? — тот развел руками. — Ремонт идет по плану. Не так быстро, как хотелось бы госпоже Андроновой. Но есть более срочные дела и траты. — Увеличьте расходы на ремонт, — сказал я. — Генералу виднее, что потребуется, когда прибудет техника. А ее привезут довольно скоро. Управляющий открыл был рот, чтобы возразить, но вовремя спохватился. — Как прикажете в а ш а милость? Андронова с м е р и л а его презрительным и победным взглядом. Кажется, я не ошибся в выборе. — Мы с вами люди не военные, — сказал я Антону, — и не всегда понимаем нужды армии. Для этого есть госпожа генерал. Прислушивайтесь к ней. — Разумеется, ваша милость, — окончательно понурился управляющий. — Разрешите идти, — бодро осведомилась девушка. — Идите. И в следующий раз, уверен он будет, подавайте прошение и предложение в письменном виде на мое имя. п у знает, что подобные сцены в моем офисе неприемлемы. Надо отдать генералу должное, — намек а она поняла. — Прошу прощения, господин барон. Не повторится. Однако, судя по глазам, нифига она не раскаялась. Когда Андронова вышла, управляющий вздохнул с облегчением. Мы занялись делами. Прежде всего я велел нанять юриста. — Найди кого-нибудь среднего возраста. «Мне не нужен ни неопытный молокосос, ни старпёр-консерватор. Пусть сразу займётся составлением ходатайства на высочайшее имя по поводу предоставления субсидий роду. Мой банковский счёт не резиновый, а защита крепостной стены в интересах всего города. И второе, нужно готовить бумаги на принятие в род. Брать буду разборчиво, но хочу, чтобы всё нужное было под рукой». После обеда заказал еду в ресторане с доставкой, «Мне представили новую охрану, вернее, личную гвардию, шесть девиц, перекрасившихся в рыжий цвет, в черных защитных комбезах с зелеными шевронами, вооруженных до зубов. Командовала ими Марта. Мы будем сопровождать вас повсюду, господин барон», заявила она безапелляционным тоном. «Нам понадобится бронированная машина, сопровождение, желательно внедорожник, например, зубр». и установить на него пулемет. «Приобрети», — кивнул я Антону. «Кстати, где моя машина?» «Я велел купить еще несколько дней назад». д д о с т а в и т вечером», — отозвался управляющий. «Их долго собирают, поэтому есть небольшая очередь. Пришлось подождать». «Что еще?» — спросил я Марту. «Нужно организовать более тщательный досмотр тех, кто сюда приходит. п о н а д о б и т с я сканеры». «Хорошо, займитесь этим». — Деньги вам выделят, — покосился я на Антона. Тот слегка кивнул, мол, принял к сведению и исполнению. — Я вижу пополнение, — сказал я, переводя взгляд с одной новенькой на другую. — Есть кто-нибудь с даром крови? — Я, ваша милость, — отозвалась девушка среднего роста, очень миленькая, с карими глазками и пушистыми ресницами. — Нет, ну кто подумает, что эти дамочки — машины смерти? — Что умеете? — спросил я. — Создание дверей. — А поподробнее? — Могу сделать проход в любой поверхности, но только если она не толще полуметра. Работаю над тем, чтобы увеличить этот показатель. — Черт, да это же просто умопомрачительно. Кто же согласился отпустить такого бойца? Нужно быть полным идиотом, чтобы дать вольную человеку с подобным даром. — Кому вы служили? — спросил я. — Никому, ваша милость. Я работала на клан Новок. — Впервые слышу о таком. — Вроде все кланы в городе по цветам различаются. — Это преступники, господин барон, — сказала вместо новенькой Марта. — Обычные уголовники, живущие за счет рэкета и так далее. — И вас отпустили? — спросил я девушку. — Вот так легко? — Я не спрашивал разрешения, господин барон. — У нас с боссом н о в а к о м Не было письменного соглашения. Только устная договоренность. Я ничего ему не должна. А вот это плохая новость. Какая наивная девушка. Думает бандитский клан вот так просто смириться с ее потерей. Однако побороться за человека, способного провести почти куда угодно, однозначно стоило. — Не извольте беспокоиться, ваша милость, — проговорила, будто угадав мои мысли Марта. — Если у вас возникнут проблемы с новаком... «Мы вырежем весь клан подчистую, только прикажите». Остальные девушки согласно кивнули. «И ведь наверняка не похвалятся. Действительно устроят кровавую бойню». «Попридержите коней, сударыня», — сказал я строго. «Не забывайте, что вы моя личная охрана, а не карательный отряд смерти». «Если понадобится, сделаю все сам, чисто и аккуратно, так, чтобы и послание дошло до кого нужно». и не возникло необходимости мстить барону Скуратову, чтобы поддержать репутацию. — Как скажете, господин барон? — бесстрастно проговорила Марта. — Я взглянул на новенькую. — Как вас зовут? — Есения. — Такой человек мне точно пригодится. Надо познакомиться с ней получше. Приступайте к своим обязанностям, дамы, и без самодеятельности. Когда они вышли, я обратился к Антону. — Ты слышал о клане, Новок? — Да, господин барон. Большая влиятельная организация, законный бизнес в разных сферах. п р и к р ы т и е разумеется, очень опасны. Может, не стоит связываться. Стоит, дорогой мой, стоит. Ты же слышал, какой дар у этой красотки. Я такое никому не отдам. Управляющий тяжело вздохнул. Как скажете, ваша милость».